Глава 39: Кольцевая дорога к себе. Как хорошо уметь читать! Невесело посмеивался Соколовский, полюбопытствовав, что за рецепты есть в выторгованных им редчайших книгах. Не люблю воронов. И еще раз в этом убеждаюсь. Осталось только понять, вспомнят они об этом способе и и что будет делать Крамиш. Хотя это мне что. «Много лет ждать удара в спину?» Он взъерушил густые кудри, а потом, состроив кривую ухмылку, покосился на себя в зеркало. А с другой стороны, зачем ждать, если можно слегка простимулировать процесс? Именно с этого момента и началась для Крамеша жизнь невеселая, полная вредности начальства, его бесконечных поручений, одно-другого нелепих и постоянных придирок. «Да какая муха его укусила-то!» — недоумевал подчиненный, «Прямо как на зло доводит!» Он и не подозревал, насколько был прав. Таня тоже никак не могла понять, что происходит. «Да что такое? Нет, я понимаю, что Крамеш вроде как подневольный, но Соколовский никогда этого не демонстрировал, а тут как с цепи сорвался. Она даже думала пойти и уточнить у начальства, нельзя ли немного сбавить темп». но, по зрелому размышлению, отказалась от этой затеи. «Как жаль, что не получается, как в сказке. Вот закончилось все хорошо, и дальше жили они все долго и счастливо», — думала Таня. «Только что же такие страсти происходили? Только все наладилось, и нате вам! Опять что-то! А мне что предпринять? Навредить? Да, могу, а вот помочь? Вряд ли. Пойду». «Ну, а как рассердится Филипп Иванович, так еще больше цепляться к нему будет. Лучше я самого Крамеша постараюсь успокоить». И выходило у нее это вполне неплохо, первое время. Но чем дальше, тем больше раздражение давало о себе знать, и почему-то совсем не только к Соколовскому. Крамиш все чаще и чаще чувствовал себя полностью подчиненным, зависимым от чужой воли, несвободным. «Ну, хорошо». «Ну, есть у меня теперь способность морока, с которой я сам могу решать, что делать». «Но дальше-то ничего не изменилось и не изменится». «Кто я? Слуга под клятвой!» — с горечью осознавал он. «Куда скажет сокол, туда и полечу. Что велит, то и делать буду». «А он еще и гайки закручивает. И эти еще». «Эти, все остальные, с кем он общался, почему-то тоже сердили, кто чем». Кот болтливый вязнет, аж в ушах от него звенит, причем особенно тогда, когда хочется помолчать. Хомяк следит неотрывно, хотя уж теперь-то у него перьев столько, что на полное выстилание подземных хором хватит. норуши постоянно под лапами, а главное — вран. Чего он опять к Татьяне вязнет? Нет, ничего такого особенного вран не делал. Просто уставал и садился передохнуть рядом с названной сестрой. Но как-то так получалось, что делал Лунета, все время мешая крамишу. Прямо хочется посмотреть на него и внушить, чтобы он шел к себе в комнату, а никто не под крыло, и никогда к ней больше не лез. В конце-то концов, она не его мамочка-вороница. Беззвучно закипал крамиш, которому некуда было выплеснуть свое раздражение. Еще, еще неожиданно стали злить стати в Рана. Тот, чем дальше, тем больше становился птицей высокого полета. Вполне себе буквально. Чернокрылов, несмотря на то, что младший Крамиша лет на десять с лишним, легко поднимался гораздо выше, становился все более выносливым и физически сильным. Нет, он не посмеивался, да вообще не обращал на это внимания. Но сам-то Крамиш ощущал свою слабость. «Понятно, что я слабее», «Этот птенец развивается рядом со своим человеком. Ему и положено так расти. А я, я в клетках годами насиделся, да и вообще. Вылетал только по особому дедовскому разрешению. Но я же несоизмеримо сильнее с Морраком. Сильнее-то сильнее, аж лапы чесались продемонстрировать. Но он поначалу гасил и эту нелепую зависть, непонятно откуда взявшуюся, и ревность». Нет, само собой ничего не было в этом чувстве от людской ревности. Не мужской это был интерес, но даже собаки и кошки ревнуют, когда рядом с их человеком постоянно ошивается какой-то лишний тип. Короче, Крамиш все больше и больше, ощущал себя словно с заряженных гневом и раздражением взрывоопасных парах. А уж сев за столы тут же получив от сокола очередной нелепейший приказ, Он и вовсе едва-едва сдерживался, чтобы не заорать от ярости и не начать применять морок ко всем, кто подвернулся под крыло. «Ничего-ничего. А ты как думал?» — хмыкал сокол, который намеренно увеличивал подогрев ситуации. «Ты же никогда сам себя не контролировал. Всегда был под властью деда, а потом жил по команде заказчиков, а дальше под моими приказами. Теперь у тебя за спиной сила. Нет». «Силища, которая рвется наружу, а воля для сдерживания только твоя собственная, непривычная к этому. А вдруг всегда, всегда будет кто-то, кто решит использовать тебя в своих интересах? И прости, я не жажду получить от тебя удар. Хватило мне науки». Соколовский стал чаще оставаться в своем кабинете на ночь, а еще... Еще перестал запирать сейф, где так и стоял поднос с камнем, полученным от опрометчивых крамишевых родственников. «Сдается мне, они тоже видели ту запись», — размышлял сокол, невесело вздыхая. «Вот интересная штука эти клятвы. Вроде как точно-точно нельзя разорвать. В смысле, разорвать-то можно, но тут же не неминуче погибнешь сам, а потом раз — и находится такая книжечка с рецептиком да камушек к ней». Филипп мрачно покосился на камень, мягко посверкивающий янтарным блеском через приоткрытую сейфовую дверцу, и фыркнул. «Нет, правда, за это тоже в уплату возьмется много чего, но это уже второй вопрос, мелким шерифтом писанный. И сдается мне, крамишу про это никто каркать не станет». Его подозрения полностью подтвердились, когда... когда Крамеша, возвращающегося из очередного полета по заданию хозяина, догнал его отец. «Крайн!» — оклик ворона, который когда-то так много для него значил, едва не заставил Крамеша сбиться с ритма мерных взмахов крыльев. «Крайн! Постой!» Отец-то был не в пример более мощных статей. Недаром его когда-то выбрали в мужья Вороньей Царевне. Так что догнал он сына запросто». «Мне не о чем с тобой говорить», — каркнул Крамиш. «Тебе приятно навеки оставаться рабом?» Отец и не думал отставать, благо инструкции от тестя, тещи и жены были получены вполне ясные, а кроме них была еще и собственная игра, и уж ее-то он не собирался проигрывать. «Только не теперь», — думал Ворон. «Сейчас-то я могу полностью расплатиться за все». за все годы унижений, за их проклятый морок и мало того, что расплатиться, но и получить свое по праву. Но сначала я буду делать все, как они скажут. Пока мне это выгодно, пока это в моих интересах. Еще немного, в самый раз, последний раз. Он легко обогнал малосильного в полете сына и прокаркал, зависнув прямо перед ним. «Есть способ разорвать клятву, которую ты дал соколу!» «И погибнуть в тот же миг? Ты настолько меня ненавидишь?» не сдержался Крамиш, хотя и не собирался общаться с родственником. «Да нет же! Можно воспользоваться камнем! Он дает возможность освободиться и не стать самому жертвой!» заторопился отец. Ни один из Воронов не видел, что высоко, Гораздо выше, чем летели они сами, парила еще одна птица, легко и привычно удерживая себя на немыслимой высоте. Через час вернувшийся в гостиницу Соколовский достал подносик с камнем, рассмотрел его со всех сторон и вернул назад, снова чуть прикрыв дверцу сейфа. «Ну вот, что и требовалось доказать. Какой же я умный!» Теперь-то ему точно впарили рецептик. А дальше все будет зависеть только от его сил, крайне ограниченных, если честно. Крамиш вернулся позже, получил еще порцию нелепых заданий, молча кивнул, старательно не глядя в сторону сейфовой дверцы, и торопливо ушел. «От греха подальше», — подумал Соколовский, неотрывно глядя в спину уходящего. «Терпеть не могу, Воронов», «Ну что за беда с ними? Как только делаешь этому племени хоть что-то хорошее, тут же об этом жалеешь. Ну, сколько ты еще выдержишь?» Крамиш чувствовал себя так, словно к сердцу накрепко присосался какой-то червь, неотвязно грызущий его, наполняющий тревогой и отчаянием пополам с яростью. «Да, я не должен, я не могу, но... Я же раб, и это навсегда!» «Я просто хочу свободы! Разве это так плохо? Разве мне нельзя самому жить так, как я хочу? Почему, а?» Он практически перестал приходить на Танину кухню, просто потому что, когда там была только Таня, он успокаивался. Но ему и не хотелось этого покоя, не хотелось примиряться со своей несвободой. А когда был кто-то еще, хотелось заморочить их всех и отогнать от Татьяны своей силой. «Нет уж, никто тебе сейчас не поможет», — беззвучно констатировал сокол, прекрасно понимающий, что именно происходит с крамишем. «Даже Таня тебе не поможет, просто потому что в самые черные глубины сердца близких не пускают, иначе можно их лишиться. А ну, как испугается она тебя, отшатнется, зажжет еще большую ярость». Примерно так и происходило. «Ну как можно описать Татьяне тот рецепт, который он услышал от отца?» «Тебе надо всего-то взять тот камень, взять и провести по нему ножом. Он засветится, а потом напоить камень, чуть порезать себе лапу. А потом, потом ты и сам понимаешь, что надо сделать. Только вот камень разобьет твою клятву, и ты останешься жив. Но запомни...» «Сам камень забери с собой, он какое-то время должен быть с тобой». Крамиш помнил и свой ответ. «Убирайся от меня, прочь! То есть ты предпочитаешь быть рабом? Навеки, да? Не смей ко мне прилетать, прочь! Да я-то улечу, а вот сможешь ли ты спрятаться от самого себя? Ты же верхолётный, чтобы ты там себе не думал. В тебе великая сила, а ты...» «Ты, как цыпленок, глупый вылупень на политушках, рабская прислуга!» Насмешливое карканье отца звучало в голове крамиша, но он держался. «Я не могу, нельзя даже думать об этом!» Только вот затем пришли сны, тяжелые, бесконечные сны, в которых он спускался с чердака, шел по коридору к кабинету Соколовского, беззвучно приоткрывал дверь, даже и не подумавшую скрипнуть под его рукой, и входил. На столе янтарным боком отсвечивал камень, который на свою беду выторговал сокол, а руку крамиша холодила рукоять ножа. «Напои камень, а потом!» Неотвязно бесконечным свистом ветра звучали в голове слова отца. Соколовский спал, безмятежно забросив руки за голову, шаг вперед, еще шаг. Крамиш и так-то никогда не топал, а уж во сне-то и вовсе шел беззвучно. Что трудного в том, чтобы дойти до подноса, взять неожиданно теплый камень, так удобно устроившийся в его руке, и легонько провести по нему ножом? Камень под ножом послушно загорался, словно внутри начинало светиться небольшое солнце, и совсем несложно коротко чиркнуть по краю ладони, затем плотно прижав к порезу плотный кусок редчайшей породы. Камень станет теплее, почти горячим, значит, уже можно, можно идти вперед. Главное, не думать о чем-то другом, кроме того, что дальше будет свобода. «Разве я не достоин быть свободным? Почему я должен быть слугой, подначальным рабом? Почему я не могу сам решать? Как он смел меня тогда заставить? Главное, не вспоминать протянутую руку Тани. Потом, с этим он разберется потом. Я, может, и ради нее это делаю. Он же и ею может так командовать. Она устает, а сокол к кому только ее не посылает. Какие только доводы не приходят в голову, когда очень нужно себя оправдать. Да и потом победитель получает все. Я же смогу ее обеспечить так, что она не будет больше работать». «Ивран, если ей так уж хочется, ну пусть он будет прилетать время от времени. Главное, чтобы не мешал». Эти мысли кутали в толстые слои оправданий все доводы неудобной, острой и крайне вредной штуки, которую люди зовут совестью. «Она будет иметь все, что захочет. Разве она этого не заслуживает? А потом, она же обрадуется моей свободе». Крамиш приосанился, распрямил плечи, ощущая даже во сне, что они стали шире, мощнее, как силы пребывают, вливаются в его тело, изменяя его жизнь. «Главное — освободиться!» — нашептывали предательские сны. «Ты этого достоин! Разве ты был виноват в том, что у тебя такая жизнь? Разве ты был виноват в том, что тебя заставили так жить? В том, что вынудили наемничать?» «Если бы не это, ты никогда не попался бы Соколовскому. Разве ты виноват?» «Нет, нет, я не виноват», — сквозь сонную удурь соглашался Крамиш. «Тогда иди, что ты стоишь. Чувствуешь, что камень нагрелся уже так, что его трудно держать. Давай, напои его еще больше. Он примет и разрушит твою клятву. Освободив тебя от нее, ты останешься жив и будешь свободен». «А сокол? Ну, он сам виноват! Иди!» Только вот стоило с нам нарисовать продолжение, и Крамиш отшатывался от увиденного с коротким хриплым воплем, скатывался на пол, раз за разом с диким ужасом просыпаясь от кошмара, в который превращался его сон. Во сне Крамиш стоял с ножом, сделав все, что собирался, а в зеркале, которое висело у сокола в кабинете, отражался вовсе не он, а... Дед.